Глава 26. К 8 часам вечера все приготовления к операции были закончены. Четыре полицейские машины, не имевшие каких-либо особых примет, указывавших на их ведомственную принадлежность, стояли по концам квартала, в котором находился дом номер 105. Возле него мастеров поджидал человек, жаждавший поскорее починить свой телевизор. Это был Лев Гуров. Охрана дома была предупреждена. Один парень дежурил возле шлагбаума закрывавшего въезд на подземную парковку. По сигналу Гурова он должен был поднять его и пропустить машину предполагаемого убийцы вниз. Там его уже поджидали Мозговой, Тарабрин и еще двое сотрудников полиции. Всем участникам этой операции были розданы фотографии Андрея Родионова. Все приготовления были закончены, оставалось только ждать. Люди, как известно, терпеть не могут это занятие. Даже поговорка такая придумана – ждать да догонять хуже нет но для сотрудников оперативных служб она не годится. Ведь именно в этом, можно сказать, состоит суть их работы. Им часто приходится сидеть в засаде, ждать появления человека, подозреваемого в совершении преступления. Еще чаще догонять беглеца, который старается уйти от погони. Поэтому для Гурова и то, и другое было делом привычным. Он нисколько не тяготился ожиданием. Можно даже сказать, что оно доставляло ему некоторое удовольствие. Ведь теперь большая часть работы была уже сделана. Картина преступления стала ясной. Осталось лишь нанести на нее последние штрихи. Вот тогда она будет закончена и отправится на выставку. Раскрытое дело будет передано в суд. Примерно об этом размышлял Гуров. Он прохаживался взад и вперед возле входной двери и увидел машину Рено, остановившуюся перед шлагбаумом. Но этот автомобиль был не черным, а белым новеньким. Водитель высунулся из окошка машины, чтобы поторопить охранника, который не спешил поднять шлагбаум. Лев Иванович увидел, что это был мужик лет сорока, полный, ничем не похожий на Андрея Родионова. Охранник вопросительно взглянул на Гурова. «Дескать, пускать мне эту машину на стоянку или не пускать?» Сыщик без колебаний кивнул ему. «Мол, надо пропустить. Не стоило прогонять этого человека, выяснять с ним отношения. От этого возник бы затор. а Ведь сюда в любую минуту мог подъехать Родионов. Пусть этот толстяк едет на стоянку». Там с ним разберутся мозговой Тарабрин, решил полковник. Шлагбаум поднялся, машина проехала под ним и стала спускаться. В этот момент к дому подкатил еще один Рено. Сразу было видно, что этот черный автомобиль побывал в переделке. Одна его фара была разбита, передний бампер вообще отсутствовал, на капоте виднелись царапины. В общем, это была та самая машина, которую так долго искал капитан Тарабрин. Гуров шагнул вперед, чтобы взглянуть на водителя, убедиться в том, что это тот самый человек, которого они искали. Одновременно он сделал знак охраннику, чтобы тот не опускал шлагбаум. Тот остался поднят. Однако машина под него не заехала. Вместо этого она остановилась. Гуров заметил, что человек, сидящий за рулем, пристально смотрел то на него, то на охранника. Вдруг он переключил передачу. Рено резко сдал назад, развернулся и помчался прочь от дома. Полковник поднес карту микрофон служебной рации, вделанный в воротник куртки. «Перекрыть улицу!» — скомандовал он оперативником, дежурившим в конце квартала. «Он пытается уйти. Едет прямо к вам!» Произнеся эти слова, Лев Иванович прыгнул в полицейскую весту, стоявшую рядом, включил зажигание и поспешил вслед за беглецом. Он не надеялся догнать Рено. Та машина была разогрета, ей не требовалось набирать скорость. Но Гуров мог не упустить ее из виду проследить, чтобы она домчалась до перекрестка и там уперлась в полицейские машины, переградившие дорогу. На этом все и закончится. Так он проехал метров 200 и уже стал различать впереди преграду из полицейских машин. Но водитель Рено, как видно, тоже ее заметил. Внезапно резко остановился и выскочил на асфальт. Он бросился к зданию, стоявшему у дороги, и скрылся в нем. Гурову потребовалось всего несколько секунд на то, чтобы достичь этого места. Он тоже выскочил из машины и помчался вслед за беглецом. Теперь он видел, что мастер радионов заскочил в трехэтажный торговый комплекс. Влетев в него, сыщик не стал крутить головой, искать беглеца. Он сразу кинулся к противоположному выходу. Конечно, у такого комплекса должна быть вторая дверь, выходящая на другую улицу. Скорее всего, Андрей знал о ней и должен был сразу устремиться туда. Надо было сперва перекрыть ему выход, а уже потом не спеша обшарить все здание. На бегу... Гуров рванул карту рту микрофон и произнес. Фигурант скрылся в торговом комплексе, расположенном в конце квартала. «Перекрыть соседнюю улицу. Тарабрин, возьми двух человек и давай ко мне». Между тем он уже видел второй выход из комплекса. Супермаркет был не слишком большой. Гуров мог поклясться, что за последние 3-4 секунды из него никто не выбегал. Родионов не успел покинуть комплекс. Он находился где-то внутри. Сыщик снова воспользовался микрофоном. Я у выхода на соседнюю улицу. Беглец уйти не успел, он внутри. Капитан, перекрой выход на Чапаева и пришли мне человек шесть. Будем прочесывать здание. Анатолий Юрьевич, свяжись с дирекцией комплекса. Его необходимо закрыть, всех посетителей эвакуировать. Он стоял у выхода, перегораживая его, и внимательно всматривался во всех людей, покидавших здание. Они косо смотрели на него, потому что он мешал им идти. Иногда чувствительно толкали, но сыщик не обращал на это внимания. Спустя пару минут к нему подбежали шестеро бойцов. Среди них Гуров увидел знакомое лицо. Эту группу возглавлял сержант Шамхалов. Тут из репродукторов, помещенных в залах, раздался голос. Мол, комплекс закрывается. Всем необходимо срочно покинуть его. Раз за разом металлический голос повторял. «Внимание! Проходит эвакуация! Комплекс временно закрывается! Граждане, соблюдайте порядок! Внимание!» Поток людей, стремящихся к дверям, стал гуще. Но теперь за обстановкой следил не один Гуров, но и все шестеро бойцов. Особенно они присматривались к молодым черноволосым мужчинам. Сыщик решил, что ему уже не обязательно караулить этот выход. Надо осмотреть и другие места, где беглец мог попытаться покинуть здание. — Сержант, ты оставайся здесь, а я схожу наверх, — сказал он Шамхалову и направился к эскалатору. На втором этаже, где находились кафе и несколько спортивных магазинов, Лев Иванович задерживаться не стал. Да, здесь имелось множество укромных мест, где можно было спрятаться, но осмотр их вполне можно было отложить на потом. Сейчас требовалось понять, нет ли еще и третьего выхода из комплекса. Поэтому сыщик поспешил дальше, наверх. На третьем этаже комплекса находились кинотеатры. Здесь тоже можно было укрыться. Но Гуров снова не стал все осматривать. Он быстро обошел весь третий этаж, посматривая по сторонам, и увидел то, что искал. Узкую лестницу, которая вела к люку, проделанному в потолке. Он почему-то был открыт. Полковник кинулся вверх по лестнице и оказался в тесном пространстве, где можно было передвигаться, лишь согнувшись. Это был чердак торгового комплекса. Спрятаться тут было негде, но в дальнем конце сыщик увидел раскрытую дверь. Он бросился туда, шагнул за нее и очутился на крыше. Здесь тоже никого не было. Однако Гуров подбежал к краю крыши и наконец-то увидел человека, которого искал. Темноволосый молодой парень быстро спускался по пожарной лестнице на выступ, который шел вдоль всего второго этажа. Пройдя по нему, можно было спрыгнуть на крышу гаража, расположенного на заднем дворе. «Родионов, стой!» — крикнул сыщик. «Ты арестован!» «Стой! Стрелять буду!» Беглец быстро обернулся на этот крик, но останавливаться не стал. Сдаваться он совершенно не собирался. Гуров, в свою очередь, не собирался стрелять. До беглеца от края крыши было метров 30, не больше, и попасть в него ничего не стоило. Однако сыщик не хотел пускать в ход оружие. Вместо этого он начал спускаться вслед за беглецом. Тот уже встал на выступ и теперь шел по нему, прижимаясь к стене. Первый этаж комплекса был высокий, не менее 15 метров. Прыгать с него на землю значило бы наверняка сломать ногу. Другое дело, крыша гаража. Родионов добежал до нужного места и соскочил вниз. Спустя минуту этот прыжок повторил и сыщик. Он по-прежнему отставал от беглеца метров на 30-40, но не терял его из виду. Родионов добежал до другого края крыши, оглянулся и исчез из виду. Гуров прибавил скорости. Он тоже долетел до другого края крыши и снова увидел Андрея. Тот спрыгнул с пятиметровой высоты и теперь несся через двор к воротам. Еще миг, и он окажется на оживленной улице. Догнать его там будет трудно. Неужели придется стрелять?» Гуров спрыгнул с крыши гаража, выхватил пистолет, прицелился. Тут в воротах, к которым спешил беглец, показалась знакомая фигура. Тарабрин бросился к Родионову и схватил его. Тот извернулся и ударил капитана. Они упали и продолжали драться на земле. Гуров досматривал последние кадры этого фильма, уже подбегая к месту схватки. Он подоспел в тот момент, когда Родионов рванулся и сумел таки вырваться из рук капитана. Сыщик сделал ему подсечку, свалил на землю и вывернул руки за спину. Спустя несколько секунд на запястьях беглеца уже щелкнули наручники. Лев Иванович выпрямился, почувствовал, что ноги его не держат и прислонился к воротам. — Быстро бегаешь, Родионов, — прохрипел он. — Тебе бы на соревнованиях выступать, а ты старыми телевизорами занимаешься. Тот молчал, словно и не слышал слов, обращенных к нему. Между тем Тарабрин поднялся с земли. Он тоже тяжело дышал после схватки. «А ты откуда взялся, капитан?» — спросил Гуров. «Ты же вроде внутри комплекса был, да?» «Там Анатолий Юрьевич остался. Он помещение обыскивает», — ответил Тарабрин. «А я вдруг почувствовал, что надо бы мне с другой стороны зайти. Даже не знаю, почему так решил». «Это называется интуиция», — сказал Гуров. Важное качество для оперативника, между прочим. Да, надо сказать мозговому, что обус комплекса можно заканчивать. Мы нашли наше сокровище. Вызови полковника, сообщи ему. Тарабрин приблизил к рту микрофон и передал мозговому сообщение. Сыщик тем временем подошел к человеку, лежавшему на земле, взял его под локоть и рывком поднял на ноги. «Хватит лежать, Родионов», — сказал он. «Думаю, ты достаточно отдохнул». «Тем более, что тебе еще предстоит долгое безделье в СИЗО. Вот туда мы с тобой сейчас и отправимся». До тех пор Андрей упрямо смотрел в землю, глаз на оперативников не поднимал. Но теперь он словно что-то сообразил и впервые взглянул на Гурова. Его глаза выражали злость, что было вполне понятно, но также почему-то и тревогу. «Вы меня в СИЗО повезете?» — спросил арестант. «Ну да, куда же еще?» — ответил Лев Иванович. Хотя сначала мы можем к нам в управление заехать, показания с тебя снять. Если ты их, конечно, хочешь дать. Но в общем и целом спешить нам теперь некуда. Все срочные дела вроде закончились. Можем и завтра тебя допросить. Так что, пожалуйте в СИЗО. Нет, так нельзя, пробормотал Родионов. Что нельзя, осведомился Гуров. Нельзя меня в тюрьму, выговорил арестант уже тверже. Ведь она одна останется. Кто останется одна? Настя останется в квартире. Она выйти оттуда не может. Пожалуйста, езжайте, освободите ее. Теперь Гуров начал понимать ситуацию. Настя, это твоя жена, да? Спросил он. Та самая, из-за которой ты все это сотворил. Она на квартире, где вы с ней живете. Да, на улице Танкистов. У меня ключ. Сыщик залез в карман арестанта, достал оттуда два ключа. Один явно от квартиры, другой маленький, ажурный. А это похоже на... Пробормотал он, вертя в руках находку. — Ну да, — сказал Родионов. — Это от наручников. Я ее к батарее приковал. Бутылку воды рядом поставил. Больше у нее ничего нет. Если я не приду, то ее никто не выпустит. А вдруг там пожар приключится? Лицо его исказилось. Теперь на нем было видно страшное отчаяние. — Вдруг пожар? — повторил он. — Я не подумал об этом. Освободите ее, пожалуйста. — Освободим, конечно, — сказал Гуров. — Говори адрес полностью. — Танкистов. Дом 87. Квартира 345. Это на девятом этаже. — Давно у тебя жена прикованная сидит? — поинтересовался капитан Тарабрин. — Давно, — пробормотал Андрей. — Неделю уже. С того самого дня. — С того дня, когда ты убил Павленко, — закончил за него фразу Гуров. — Ладно, об этом мы еще поговорим. Сейчас действительно надо ехать, освобождать твою Настю.